Глава 36. Лысый Я смотрел на результаты темного исцеления. Этак мы и до второго раунда дойдем, а оно мне надо? Арку Балено Довольно. Мой голос прогремел, наверное, на пару сотен метров вокруг. Вы еще слишком слабы, так что уходите и возвращайтесь, когда будете готовы. Аркубалену позволит каждому услышать то, что он хочет. Для кого-то мои слова прозвучат признанием силы, для кого-то — извинением, а для кого-то — угрозой. Так все и должно быть, хотя... «Лосат!» — я мысленно позвал своего ученика. Сейчас, когда Майя занята, вряд ли она сможет это заметить. «Уверен, ты это знаешь». Сколько процентов личности своих учеников Карик вложил в повязки, из которых Лена их возрождает? Только один. Мне уже показалось, что на этом он закончил, но нет. Эта девушка очень сильна. Я помню Кайла и Магнума, и ее копии не уступают им в силе, и это из такой мелочи. Порой мне кажется, что даже бывший учитель не понимает всей мощи, что скрыто в этом тщедушном теле. Сказать по правде слова Лосата меня тоже впечатлили. Темное возрождение Лены — это, похоже, что-то жуткое. Из одного процента создать полную копию вызывает уважение. А что будет дальше, когда эта сила продолжит расти? Нет, определенно надо как можно быстрее возвращать моих старых союзников. К счастью, семена страха, которые мне в этом помогут, я уже посеял. «Этих двух неудачников с собой заберите!» Я пнул в сторону Лены три кристалла, два с заточенными в них мумиями и один с рыжим. Будь там побольше процентов личности учеников Карика, можно было бы оставить их себе и попробовать приспособить под что-то полезное. Но, увы, в текущем раскладе сделать красивый жест — это наиболее ценное, что можно из них выжить. «Мы вернемся!» Майя старалась не поворачиваться ко мне спиной, открыла портал, и скоро там скрылись она, Лосат и Лена, прижимающие к груди мои прощальные подарки. — Пожалуй, и нам пора уходить, подождем Бог в другом месте. Я повернулся к медее. Вряд ли Карик не отреагирует на то, что мы устроили. Он, возможно, отправит новых генералов, а то и сам заявится. — Согласна. Хозяйка ночи кивнула. — Только ждать, наверное, не придется. Сначала я не понял, о чем она. Но осознание пришло очень быстро. Бо ведь уже наверняка здесь, просто решил не показываться раньше времени. Впрочем, разве стоило ждать от него чего-то другого? Вылезай уже! Стоило мне сказать это вслух, как с пары квадратных метров в углу нашей горной площадки как будто скинули невидимое одеяло. Открывая портал и стоящего с другой его стороны бога обмана. Похоже, он использовал что-то вроде покрова ночи, только в своей стихии. Меньше защитных свойств, зато лучше скрывает. Учитывая, что сам Бо в итоге даже не перешел в этот мир, неудивительно, что его так никто и не заметил. «Йоу!» — он махнул нам рукой. Это было такое зрелище, что просто не смог удержаться». «Бо — это Медея, Медея — это Бо». Я не удержался от ответного жеста и картинно представил Бога обмана и хозяйку ночи друг другу. То есть у тебя все же получилось. Бо немного склонил голову, а потом отошел в сторону, как бы освобождая нам дорогу. Проходите. И, кстати, неплохо он придумал. Открыл проход со своей стороны. В итоге мы окажемся не снаружи, а сразу внутри пирамиды. И со стражем сражаться не придется так как из мира никто не уходит. Надо будет взять на вооружение этот прием. Еще раз оглянувшись по сторонам и убедившись, что на Гвинте больше ничего интересного нет, мы с Медеей как-то одновременно тяжело вздохнули и шагнули в портал Бо. И как это понимать? Стоило нам оказаться внутри пирамиды, как стало очевидно, что портал был открыт внутри клетки, созданной из толстых красных энергетических жгутов. Неудивительно, что Медею это возмутило. «Главное, не трогайте ничего. Это минут на двадцать. Автоматическая защита от гостей из других миров». Бо стоял перед нами и широко улыбался. «Ничего с ней не поделать. хотя знаете, прийти могут с разными намерениями. Кто-то под чужим контролем, кто-то благословений наберет и зелено пьется. А зачем даже самому радушному хозяину такие неприятности?» Вот защита и включается. «Выпусти нас!» Медея, казалось, процедила эти слова по слогам. «Не могу, тут только ждать», — Бо отделанно пожал плечами. «Кстати, вы пока отдыхайте, а я ненадолго отлучусь по делам. Вы устроили неплохое представление, хорошо бы усилить эффект. Скоро вернешься?» Я решил для начала выбрать вопрос, на который мне точно ответят. Минут двадцать, к вашему освобождению точно успею. Кстати, кот, расскажи своей новой ученице про живое пламя, а то эта ловушка создается из внешней энергии. Думаю, будет не лишним знать, что может произойти, если вы попробуете применить силу. Вот не нравится мне, что Бо подкалывает хозяйку ночи за ее согласие стать моей ученицей. Да, может быть, сейчас у Медеи и не самые лучшие дни. Но попытки выставить такое решение как ошибку — это точно последнее, что мне нужно, хотя бы для подобия командной работы. Впрочем, я могу немного уравновесить это противостояние. «Хорошо, иди. Про твоего высшего родственника, уничтожившего родной мир, я расскажу». Бот тут же недовольно нахмурил брови. То, что я смог соотнести его самого, пирамиду и Кьязара, ему явно не понравилось, но смолчал. Будем надеяться, он понял, почему я был вынужден так поступить. «Ждите!» — буркнув на прощание, Бо исчез. Ну а я, как и обещал, принялся рассказывать Медее историю этого мира. Кстати, она вроде бы успокоилась и почти перестала коситься на нашу клетку. «Как ты считаешь, что он задумал?» Когда я закончил, хозяйка ночи сразу же задала вопрос который, похоже, на самом деле смог ее заинтересовать. «Вряд ли что-то на самом деле безумное», — я пожал плечами, «хотя, может быть, я и ошибаюсь». Последнюю фразу мне пришлось добавить, потому что в это мгновение произошло сразу несколько событий. Во-первых, мигнула и пропала наша клетка, а во-вторых, вернулся Боа. Причем он неожиданно оказался побрит Да еще и сжимал в руках огромный двуручник. И что же он такого успел натворить за эту жалкую треть часа?